Глава 41. Я не могла поверить в то, что прижимаю к себе своего ребенка, Плевать на тест ДНК, на то, что думают люди. Он мой, и это не обсуждается. Тёмка доверчиво уткнулся мне в плечо и сладко уснул, пока мы добирались из Тулы в Москву. Дима сел рядом со мной и, будто боясь, что мы исчезнем, прижимал к себе всю дорогу, периодически целуя меня в макушку, и сжимая ножку сына. Предлагаю вам пока остаться у меня. Максим был полон решимости, хотя, казалось бы, все закончилось. Если вы думали, что это самое сложное, то нет. У нас есть еще разговор. Наша троица напряглась, но спорить мы не стали. Я настолько вымоталась, что была рада любой крыши над головой, а тут еще и с охраной. Дом Максима был поистине шикарным и четко отражал суть своего хозяина. Приватная территория была оформлена строго, но со вкусом, а вот внутри, ей-богу, тут можно было проводить хирургические операции. Идеальный порядок. Чёрт, да даже книги на стеллаже были расставлены четко по цветам. Я готова биться об заклад, что если присмотреться, то обнаружится, что там система еще сложнее. Вам приготовлены комнаты на втором этаже. Мужчина остановился в холле и повернулся на нас. «Анна, я бы рекомендовал вам пока уложить ребенка в спальне. Мальчик устал, а у нас есть еще дела. За ним присмотрит Аглая». Из темноты коридора вышла очаровательная девушка. В скромном платье белые кудряшки обрамляли ее лицо сердечком, а стоило ей увидеть моего сына, как она мгновенно заулыбалась. «Она профессионал, не переживайте». Отпускать Тёмку мне было невыносимо тяжело, но, судя по серьезному взгляду Максима, разговор был явно не для детских ушей. «Мамочка скоро будет рядом, малыш», — шепнула я на ухо сыну, поцеловав его в лоб и передала с рук на руки улыбчивой девушке. Все будет хорошо», — сказала она мне и унесла сына на второй этаж, а нас пригласили в столовую, где на столе уже дымился горячий ужин. Итак, когда первый голод был утолен, Максим отпустил горничную, которая обслуживала нас, и начал разговор. «Вы знаете, зачем Жаров вытворил всю эту дичь?» Мы недоуменно переглянулись. «Так», — осторожно начала Вера, — «ему нужна была компания, а условием была семья. Вот и вспомнил Архаровец про ребенка, которого заделал случайно». «В целом, да, но это не совсем вся правда» кивнул Макс и сделал большой глоток кофе. «Вы знаете, кто такая Анастасия Жарова?» Мы снова переглянулись. «Ох, не нравится мне, к чему он клонит». «Сестра Игоря», — пожала плечами Вера, «к чему ты клонишь?» «А к тому, моя ненаглядная, что...» Мужчина дотянулся до стола, с которого взял папку с документами, достал какой-то лист, исписанный мелким почерком и с печатями, и протянул нам что нет никакого условия насчет обязательной семьи. Мы замерли, широко распахнув рот. «Погоди», — я тряхнула головой и взяла листок в руки, пытаясь вчитаться в его содержимое. «Как это нет? Она же утверждала!» «Чтобы она там вам не утверждала, все это полная ерунда», — оборвал меня Макс. «Наша примерная жена и мама чудесных ангелочков — Мариарти в юбке». Я, скрестив руки, всматривалась в лицо Максима, который сидел напротив и листал бумаги. «Ты хочешь сказать, что это все ее рук дело?» спросила с едва скрываемым раздражением. «Сестра Игоря замешана была с самого начала?» Максим медленно поднял взгляд и кивнул. «Да, Аня. Её имя всплывало много раз, но я копнул глубже. Оказалось, что ее цель была не просто объединить компанию «Жарко», с компанией своего мужа, а гораздо хуже. Она планировала поглотить все и разрушить бизнес собственного отца». Дима, который до этого хранил молчание, сжал кулаки, и его голос был низким, полным гнева. «Это значит, что вся эта каша с жаровым и похищением — это часть ее плана?» Максим открыл папку, достал оттуда несколько документов и разложил их перед нами. Да, она знала, что сможет заставить вас испортить себе репутацию, если вы пойдете против Жарова публично. Это отвлекло бы всех от ее настоящих намерений. Она использовала Игоря как инструмент давления, чтобы окончательно уничтожить репутацию компании в целом. Это и было конечной целью. Сделать так, чтобы совет директоров отдал ей компанию на блюдечке, а она великодушна примет управление. При таком раскладе она выигрыше. Вы, кто чисто теоретически может что-то сказать, будете вне игры из-за потерянной репутации и из-за причастности к такому грандиозному скандалу. А брат? Брат лишь пешка. Он слишком самовлюблен и упрям, чтобы осознать, что им манипулировали. В любом случае, когда он дошел бы до истины, его репутация на тот момент была бы безнадежно испорчена, хотя, казалось бы, куда хуже, верно? Я замерла, в голове закрутились события, произошедшие с нами. То есть, погоди, я не понимаю. Ань, Анастасия Жарова, использовала своего брата для того, чтобы заварить всю эту кашу. О том, что он нагулял ребенка, знали все просто замяли, а когда потребовалось, это все сыграло на руку именно ей. Она настроила на нужный лад своего брата, заставила его украсть собственного сына. Именно она заложила ему в голову идею о том, что существуют условия в завещании отца. Она кукловод, и ей это удалось великолепно, судя по тому, в какой точке мы находимся.